Глава шестая В селе за четыре версты У церкви, где ветер шатает Подбитые бури кресты, Местечко старик выбирает. Устал он, работа трудна, Тут тоже сноровка нужна, Чтоб крест было видно с дороги, Чтоб солнце играло кругом, В снегу до колен его ноги, В руках его заступ и лом Вся вынь шапка большая, Усы, борода в серебре. Недвижно стоит, размышляя, Старик на высоком бугре. Решился, крестом обозначил, Где будет могилу копать, Крестом осенился И начал лопатою снег разгребать. Иные приемы тут были, Кладбище не то что поля, Из снегу кресты выходили. Крестами ложилась земля. Согнув свою старую спину, Он долго, прилежно копал И жёлтую, мёрзлую глину Тот чажа снежок застилал. Ворона к нему подлетела, Потыкала носом, прошлась. Земля, как железо, звенела. Ворона ни с чем убралась. Могила на славу готова. Не мне по ту яму копать. У старого вырвалось слово Не прокло бы в ней почивать, не прокло. Старик оступился, из рук его выскользнул лом И в белую яму скатился. Старик его вынул с трудом, пошел. По дороге шагает, нет солнца, луна не взошла, Как будто весь мир умирает. Затишки, снежок, полумгла.